Архангел Гавриил сошёл в обитель Девы. Сияющий след разливался в его душе, откуда, разливаясь розовым знойным светом, вырывалось белое пламя. Розовый знойный свет это её своеобразное непостижимое сердце. Его никогда не знали прежде и не узнают потом, непостижимое и своевольное от века.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 Розовые сияния источало вспышки рифм в лучах очах днях. Вспышки воспламеняли мир, сжигали сердца людей и ангелов лучи розы, которая была её своим равным сердцем. Сердце сгорает в твоих очах, властвуешь ты над его судьбой, ты не устала в зноеных лучах. А дальше Ритм замер, замолк, снова начал расти и биться. А дальше. Дым фимиам возносящийся с алтаря мира, дым фимиама плывёт в небесах от суши и глуби и шири морской память. Усни в завороженных днях.